Глава 5. Проводив Карину корону профессор Смышляев хотел немного отдохнуть для того, чтобы затем попытаться обдумать не совсем понятную ситуацию с Кариной Карловной и ее бывшим мужем Эдуардом Арсеньевичем. Только он собрался прилечь на специальный диванчик. Как в его кабинет ворвался неприятный мужчина с козлиной бородой рыжего цвета в огромных ботах с массивными шнурками. Медсестра Шурочка оттягивала этого проходимца за рукав куртки. Но тот не поддавался, и все усилия миниатюрной Шурочки были тщетны. — Что вам нужно, любезный? — произнес Смышляев, поднимаясь с диванчика. — Я сейчас вызову полицию, — громко произнесла Шурочка. — Не надо, Шура. Узнаем, что случилось у мужчины. Отпусти его рукав. — Профессор, мне нужно от вас очень простое. Вы должны поставить огромные печати. С вашим именем святи во психологии на вот эти справки. рыжий борода прокричал свои требования громко, при этом обрызгав профессора слюнями. «Что еще за справки, которые требуют моей печати? Это мужчина, собственно, не по моей части». «Справки обычные, что я Кусков Андрей Павлович психически здоров». «Так это стандартная процедура. Вам нужно поехать в психокорпус и все. Хотя я сомневаюсь в том, что вы здоровы». Смышляев и лукаво улыбнулся. Шурочка стояла позади Кускова, боясь оставить профессора один на один с неприятным типом, от которого, к тому же, ужасно воняло едким потом. «Я был там, и на справках уже есть печати, но им этого мало, поэтому я и пришел к вам, чтобы исключить всякие сомнения». Рыжебородый звенчанно дергался, вертел головой, пытался жестикулировать, при этом его козлиная борода то поднималась вверх, то опускалась вниз. «Скажите, голубчик, а зачем справки, и кто у вас их требует?» Назидательным тоном спросил Смышляев. «Власти в департаменте имущественных сношений требуют от меня справку. Они говорят, что я псих, но это не так, мне по закону положено. Вот возьмите и выдайте. Им это несложно. Только один из третистотейников мне сказал. Будет прецедент, а этого допустить нельзя». Рыжая борода еще больше горячился. Профессор отошел от него подальше, так как слюни продолжали брызгать возле разошедшегося просителя. Профессор примерял к странному типу варианты душевных недугов. Получалось только на скидку, с десяток предположений. Что или кого они должны вам выложить? Как что? Корову. У моей бабки забрали корову. Вот и верните мне то, что положено. Прокричал рыжая борода, испугав профессор Шурочка стояла с округленными глазами, которыми пыталась сделать профессору знаки, обозначающие, что нужно вызвать охрану или лучше скорую психиатрическую помощь. «У вас власти забрали корову. Ах, какая беда! Но они предъявили вашей бабушке какие-то документы. Вероятнее всего, это были судебные исполнители. Задолжала ваша бабуля». Видимо, всего приконных лет не помнит, что и когда. — Да нет же, корову забрали давно. Бабушке тогда самой мало лет было. — Значит, корову забрали, вероятнее всего, у вашей прабабушки. Терпеливо говорил Смышляев. — Какая разница? Нужно вернуть. Время пришло. Коммунистов изгнали уже как четверть века назад, а коровы как не было, так и нет. Я уже не первый год бьюсь и все равно получил свое. «Рыжая борода» продолжал вести себя импульсивно. Шурочка сгорала от нетерпения нажать специальную кнопочку. Смышляев терпеливо продолжал разговор с необычным посетителем. «Так кто забрал корову? Поясните мне, коммунисты или большевики?» «Если в сороковых, то это, видимо, коммунисты. А если в двадцатых, то, скорее всего, большевики». «Профессор сейчас специально говорил ерунду. Но не для «рыжей бороды». А для того, чтобы самому вникнуть в ситуацию, что-то непонятное происходило на его глазах. Сначала эти двое, теперь этот с коровой, изъятой большевиками. Смышляев подошел к окну. Глаза по непонятной причине обманывали его. В числе прогуливающихся граждан он отчетливо видел несколько чернобелых. Вот еще и еще. Господи, спаси и помилуй, подумал профессор. Рыжая борода замешкался, соображая, кто именно забрал корову. «Видимо, это были большевики. Бабушка говорила, что они коровами занимались. Это только по их части». «А коммунисты занимались свиньями и утками», произнес профессор, присаживаясь тяжелой головой на кресло за столом. «Не знаю, но корову нужно вернуть, поэтому ставьте печать, а я своего добьюсь». — Хоть на край света дойду, но корова будет моя! — кричал рыжая борода. Его глаза выражали близкое безумие. Борода торчала, как прибор доктора Шабанелса. Огромные боты растопырены, на них толстые, как бичева шнурки. — Скажите, а есть ли у нас закон о возвращении коров? Может, его еще не приняли? И вам лучше обратиться к законодателям, чем к исполнителям? Профессор Смышляев ощутил, что у него самого плывет голова. Огромные боты черного цвета на ногах Рыжебородова поменяли свой цвет на тускло черный, как будто кто-то заснял их на старую кинопленку. «Давайте свои справки», — сказал профессор, после чего поставил две отчетливые печати по одной на бумажку. «Вот так-то лучше. Теперь корова будет моя». Рыжая борода, не поблагодарив профессора, вылетел из кабинета, при этом чуть не шиб с ног озадаченную внешним видом профессора Шурочку.